Глава 24. Взгляды на этот брак. «Я еще не решила, зачем тебе это, Хион?» Хион ненадолго сделала паузу. «Поскольку вокруг меня никто не женат, я узнала о браке через любовь и война. Но когда вы вернетесь позже, я хотела бы расспросить, как это происходит на самом деле». Она широко улыбалась, отвечая. Это была улыбка человека, который не знал, что реальность ужаснее и хуже, чем «Любовь и война». Самым страшным было то, что кнопки «Отмены» в реальности не было. «Я расскажу тебе, когда вернусь. Мне тоже интересно. Помощница Кан, сотрудница Ю». Джуран, которая молча слушала, заговорила смеющимся тоном. «Любовь и война — это только цветочки». Реальность еще ужаснее. Она залезла мне в голову, и я раскрыла рот. Вы можете выйти замуж и быть счастливыми, но если я разведусь, то я не выйду замуж больше никогда. И я тоже. И я почувствовала сама того, не осознавая, сказала эти слова вслух, но быстро поправилась, увидев наклоненное выражение лица Джуран. Думаю, я буду думать так же, если такое произойдет. «Даже если вы не сожалеете об этом, вы все равно будете сожалеть об этом в будущем». Джуран слегка рассмеялась и снова подвинула ложку. Сумин потеряла дар речи. Это произошло потому, что в ее голове крутилось слишком много мыслей, чтобы открыть рот. Кандживон, Пакминхван, брак. Эти слова, которые никогда не должны были быть вместе. И я ее подруга. Но до сих пор она обслуживала... «Меня всем». Она выслушала все, что я хотела сказать, и всегда была рядом. Если я только не поднимала странные темы и не вела себя высокомерно, она была очень мила со мной, так что она считала, что я не могу быть счастливее ее. Когда Смин подняла голову и огляделась, она увидела, что вокруг всегда был кто-то рядом со мной. Рядом или напротив. Теперь тут было слишком много людей. Что случилось с одноклассниками, с которыми Сумин встречалась по выходным, включая Эан Джуран, Юхи и Пак Минхвана? На ее звонки никто не отвечал. Сумин отложила ложку и встала первой. Я неважно себя чувствую, я пойду первой. Вы отравились? Хотите, я дам вам лекарство? обеспокоенно спросила Джуран. Сумин выдавила улыбку и покачала головой. Думаю, со мной все будет в порядке. «Если я немного отдохну, и я принесу немного сидра позже». Сумин немного поблагодарила. Потом она вернулась в офис. Голова у нее кружилась, как волчок. Что она должна делать? Что она должна делать? Что ей сделать? Что она должна делать?» Мысли, которые крутились вокруг, постепенно прояснялись. Поскольку Юхион работает по контракту, Все, что нужно было сделать, это помешать ей продлить контракт. Ян Джуран должна быть вынуждена покинуть компанию, либо уволиться, либо получить рекомендацию об отставке. И Пак Минхван. Казалось бы, справиться с ним было бы легче всего, если бы он был более активным. Снова и снова стук обуви Сумин на мгновение прекращался перед столом Дживон. До сих пор все было хорошо. Значит, все будет хорошо и в будущем. Джей фармацевтикл Третье клиническое исследование прошло успешно. Мечтаем о коммерциализации и привлечении масштабных инвестиций. Я бросила последний взгляд на парящий график, не зная, что он заоблачно высок, и разместила оверт на продажу. Акции, которые начинались с 20 миллионов вон, теперь стоят ровно 85 миллионов. Мое сердце колотилось так, как будто я налила большой эспрессо. Почему Минхван так интересуется акциями? Мне казалось, что я что-то поняла. Мир розовый. Серый потолок офиса напоминал голубое небо, а твердый цементный пол пушистое облако. Я даже сама того не осознавая, промычала, организовала отчет, который только что достала, и подошла к Юджихеку. Я принесла вам отчет, о котором вы упомянули. Даже когда Юджи Хёк внимательно просматривал отчет, смех, исходящий из его рта, не прекращался. Я чувствовала себя такой счастливой, получив 85 миллионов вон, но просто представив, как я буду счастлива, получив 850 миллионов, я почувствовала, что мое тело парит в воздухе. Госпожа Кандживон, что мне делать с этими деньгами? «Стоит ли мне покупать дом?» «Госпожа Канжевон!» «Мне нужно купить небольшой красивый дом, где будет комнат 9. В гостиной у меня будет длинный стол, куда я смогу пригласить друзей. Повешу на окно белые шторы, куплю кровать с лучшим матрасом. Госпожа Канжевон!» Ах, я, лежавшая в своей воображаемой постели, внезапно пришла в себя. На самом деле Юджихёк наблюдал за мной с отчетом в руке. Я звал вас три раза. Извините, я думала о другом. Мое лицо стало горячим. Юджихек посмотрел на меня и сузил расстояние между бровями, как будто почти ничего не видел. Происходит что-то хорошее? Кажется, у вас очень хорошее настроение. Я буду внимательнее. Кажется, ему было что сказать. Я долго спокойно ждала. Я подтвердил отчет. Однако Юджи Хек лишь хлопнул печатью одобрения, придавил ее особенно сильно и закрыл отчет. Неужели его так раздражало, что я на мгновение подумала о чем-то другом? Я вернулась на свое место и села. В любом случае я собиралась покинуть компанию в течение года, поэтому мне не придется сожалеть о том, что я проявила внимание к своему боссу. Мой телефон вибрировал рядом с клавиатурой. Это было сообщение от Сумин. «Пойдем завтра есть курицу. Поговорим о твоем замужестве». Несмотря на такую быстроту, я немедленно отреагировала. «Хорошо. Я скажу Минхвану». Это началось как шутка. У меня были большие ожидания, когда я услышала, что приходит новая сотрудница. Но это оказалась бесхитростная женщина в очках. Было забавно видеть ее. Она была похожа на рыбу с худощавым телом в свободной юбке. Я никогда не думал, что у меня будут такие глубокие отношения с женщиной по имени Канжевон. «Эй, чувак, мне было интересно, кто к нам придет спустя миллион лет. Пришла женщина, похожая на стрекозу». Когда я отправил сообщение своему лучшему другу Джей Йону, я получил ответ. «Попробуй соблазнить ее, кто знает». Может, это будет весело. Я сумасшедший. Ты хочешь, чтобы я соблазнил ее? Почему ты так испугался? Хочешь быть трусом? Провокация Джи Юна затронула гордость Минхвана. Он хотел сказать, что Пак Минхван боялся, что его может отшить такая женщина. Было время обеда. Минхван подошел к Анджи Вон, которая оглядывалась по сторонам, как деревенщина. «Приятно познакомиться». «Мы не познакомились как следует раньше, да?» Канжи настороженно посмотрела сквозь толстые очки. Казалось бы, непроницаемый мужчина грустно улыбнулся, указав на висевшее у него на груди удостоверение личности сотрудника. «Меня зовут Пак Минхван. Как видите, моя должность — помощник менеджера». «Ах, да». «Вы нервничаете, потому что вы новенькая. Если будут вопросы, обращайтесь ко мне». О, какой у вас номер? Кан которая колебалась, взяла свой мобильный телефон и набрала номер. Минхван нажал кнопку вызова и подтвердил, что звонит мобильный телефон Дживон. Спасибо. Приятного аппетита. Кан слегка склонила голову и ушла прочь. Минхван шел медленно и послал Джёна сообщение о победе. Я получил номер. И кто тут трус? Ха-ха-ха! Дурак. «Конечно, она дала тебе номер. Вы ведь коллеги. А теперь по-настоящему соблазни ее. Если ты это сделаешь, я накрою на стол. Больше ничего не говори. Жду от тебя шикарный стол». «Думаешь, я это ты?» Это была обычная блефовая ставка, которую часто делали друзья. Минхван фыркнул и на следующий день начал отправлять сообщение Дживон. «Доброе утро. Хорошо ли спалось?» Сегодня будет дождь, так что не забудьте взять зонтик. Приятное приветствие утром, когда вы заняты мытьем посуды. Я не знаю, благополучно ли вы добрались домой. Вы, должно быть, устали, поэтому быстро примите душ и поспите. Хорошего сна. Если вы пойдете выпить вечером, отправьте дружеский комментарий. Но что-то было странно. Сколько бы сообщений он не отправлял, ответа не было ни разу. Джейон высмеивает его, но его гордость задевается. По крайней мере, этому пришел конец. Он никогда не думал, что будет так сложно привлечь девушку. Это также настолько неуместно, что обычно он бы даже не посмотрел на эту женщину. Потом появилась возможность. Это был приветственный ужин после напряженного сезона. Мин Хван тихо сел рядом с Кан В такие моменты есть комментарий, который всегда работает. Такая женщина, на удивление, слаба в доброте. Выпейте половину и оставьте стакан на месте. Минхван, который шептал, принес закуски перед Дживон и вместо нее тихонько выпил немного алкоголя. Было неприятно приходить на корпоративный ужин и подавать напитки деревенской бабе. Но его гордость была на первом месте. К счастью, Кан Вон, похоже, ослабла от алкоголя. Когда она опустила голову из-под распущенных волос, было видно ее красное лицо. «Выпьена?» Когда он воспользовался суматохой, чтобы тайно спросить ее, Канджи покачала головой. «Все в порядке. Спасибо за беспокойство». «Почему эта ситуация повторяется?» Его это совершенно разозлило. Минхвана выпил стакан прохладного соджу и улыбнулся. «Пожалуйста, сделайте мне одолжение». «Пожалуйста, говорите». «Можете ли вы ответить на мое сообщение?» «Да даже одного сообщения будет достаточно». Кандживон кивнула, как будто его не было видно. На следующее утро Минхван, как обычно, отправил сообщение Кандживон. «Хорошо ли спалось? Похоже, вы вчера много выпили, вы себя хорошо чувствуете? Мне так плохо, черт возьми!» Вырыгавшись, Минхван включил телевизор и поставил на газовую плиту кастрюлю с раменом. Он уже собирался взять палочку для еды, полную хорошо приготовленной лапши и положить ее в рот, когда, наконец, зазвонил его мобильный телефон. Да. Она отправила сообщение, даже если это была просто шутка, и пришло только одно сообщение. Вы после пили Нет. На этот раз это было три буквы. Он почувствовал себя еще более взволнованным, чем до этого, как получил ответ. Минхван отложил палочки для еды и смело нажал кнопку вызова. «Привет. Сегодня суббота. У вас есть какие-то планы?» «Нет. Я просто сижу дома». Он даже не думал, что будет встреча. Минхван встал и вылил несъеденный рамен в раковину. «Вы еще не ели, да? Я могу прийти к вам и принести суп от похмелья». «Где ваш дом?» «Что? Вы сейчас придете? «Выходи! Ты должна взять на себя ответственность за то, что я выбросил рамен, чтобы поесть с тобой!» Канджи Вон, которая колебалась, сказала голосом Кмара. «Вход в университет Конкук». «Хорошо. Вход в университет Конкук. Когда я буду рядом, и я перезвоню вам». «Бля, это хорошая вещь. В качестве подарка даже принесу похмельный суп». Минхван повесил трубку и быстро принял душ. Если она называла свой домашний адрес, игра окончена. Когда он подумал о Джейоне, который скоро сгниет, пока рассчитывал цену на спиртное и рассмеялся. Кан -вон, с которой он познакомился на выходных, была более уважительной, чем на работе. Она ничуть не стеснялась и просто смотрела на глиняный горшок. Так начался их роман. Он планировал закончить это аккуратно. Все, что ему нужно было сделать, это выпить освежающий напиток, продемонстрировать свое дерзкое отношение к Джейону, а затем сказать Кан что ему очень жаль, но они несовместимы. Но после месяца или двух встреч его мысли изменились. Кан -вон была такой доброй. Она не была красивой, но она была просто глупа. Это было идеально чтобы использовать ее в качестве щита против его матери, которая каждый день умоляла его жениться, и его родственников, которые придирались к нему по поводу того, а если у него девушка, каждый раз, когда его встречали. Кроме того, она была настолько тупа, что ничего не знала. Думаю, после этого я смогу жениться. Она добрая, глупая, бережливая, к тому же сотрудник крупной компании. Тем не менее, у нее было много трудолюбия, и ее быстро повысили. С того дня Канджи изменилась. Ему казалось, что она медленно его избегает. Она нечасто отвечала на телефонные звонки, а на текстовые сообщения не отвечала. Были времена, когда он выходил к передней части дома и ждал часами. Затем внезапно она изменила свой стиль. Канджи снявшая свои чертовы очки, с волнистыми волосами и одетая в офисный вид, была идеальным типажом Минхвана. Она отдалялась все дальше и дальше. Как бы он ни старался схватить ее, он не мог до нее дотянуться. Он так нервничал, что чувствовал, что сходит с ума. Как бы он ни старался быть рядом, Юджихек присматривал за кан а Кандживон, Вон, которая знала только Минхвана или Чон Сумин, начала отдаляться. Он даже слышал слух, что она пила кофе с мужчиной в кафе рядом с ее офисом. Эй, имеет ли это смысл? Я ведь был добр к ней. Пока Минхван ворчал во время питья, Джейон держался за живот и смеялся. Все ушли, а ты еще пьешь и пьешь. Хватит смеяться! И подскажи, что мне делать? Есть ли какие-то меры противодействия? Просто женись. То, что сказал Джейон, Небрежно застряла у него в ухе. «Жениться?» «Да, чувак, ты все равно собирался жениться?» «Как ты и сказал, она добрая и бережливая, и у нее даже нет родителей, так что постарайся быть красивее и добрее, чем менеджер или ублюдок, которого ты мне описал». «Почему он не подумал об этом раньше?» «Сейчас уже почти выходные. Накорми ее и начни тихо говорить о доме и свадьбе». Если ты не покажешь серьезное выражение лица, госпожа Рыба не подумает о свадьбе с тобой. Бывают моменты, когда этот парень помогает в жизни. Ему уже было интересно увидеть, какое выражение лица будет у менеджера, присутствовавшего на свадьбе.